Друзья отошли подальше и расположились на откосе каналы, Приложились для первого знакомства к бутылке. И Алексей Кондратьев начал заметных хмелеть. Он болтал без безумно. В болтоводне его перемешались и рассказы о змее, и его надежды на получение награды за найденный портрет. Уж как Пить дать получу Если этого барина не найду От сыскного награждения будет Ой, а какой! Сыскной это при чем? Удивился мастеровой Очень при чем? Ты думаешь, что? Я и говорить не хотел Да о портрете проболтался Что? Ничего я не думаю Потому и не думаешь, что глуп-то, как я вижу Уж и Само собой Портрет-то я где нашел? Ты мне скажи, где? А ну тебя с портретом-то. Почем я знаю? Да ты и дело что не знаешь. Как бы знал, так все бы смекнул. Где бутылка-то? Кондратьев одним духом осушил остатки. Слышь ты, портрет тут вот я нашел в том самом вагоне, в коем сюда в Питер мертвый барин с дочкой приехал. И в той самой купе, где он умер. «Ну так что ж из того?» «Глупая еще мастерова. Может, это портрет твоей войны мертвого барина под дочке приятно. «А ты, покойник-то, ты видел?» «Нет, он на станцию прямо проехал. А я вот видел». «Ты?» — удивился Кондратьев. «Где сподобился?» «Фонарь электрический подчиняли, когда тот поезд подошел. При мне вынесли».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 Ты не надуешь? спросил он, поднимая тяжелевшую голову. Кого? Тебя-то, своего брата Исаакия! Вот корысть была. Коли не надуешь, да выйдет, что у нас из этого. Так я тебя уважу, поделимся. Ты на том, спасибо. Дело только поскорее в органить нужно. Болтал в народе напрасно. Сплоховал, брат. Сам знаю, что сплоховал. Так принести?